Любимыми удовольствиями петербуржцев считались также прогулки по Неве в шлюпках и больших лодках в 3, 4, 6, 10 пар весел с ловкими грибцами, одетыми в голландские куртки. В летние ночи такие шлюпки были видны ежеминутно с гребцами, распевающими песни и играющими на рожках. Шлюпки эти содержались присутственными местами для перевоза через Неву, когда не было мостов. В красном кабачке, в желтеньком, в Екатерингофе происходили настоящие оргии. На катерах со музыкой и песенниками, на тройках, на лихих рысаках туда съезжалась публика. Заехав же в трактир, спрашивали шампанское не бутылками, а целыми ящиками. Вместо чая пили пунш. В цыгане, крик, шум и мертвая чаша. В старину все это считалось молодецкой забавой. На Петерговской дороге существовал великолепный сад Нарышкина у Красной Мызы, простиравшийся чуть ли не на семь верст, тоже доступный для публики. Здесь даже была выставлена при входе доска с надписью «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду для рассыпания мыслей и соблюдения здоровья». По Шлиссельбургскому тракту были загородные великолепные сады со свободным входом для всех – князя Вяземского, Зиновьева, Апраксина, Потемкина, Шереметьева и многих других. Для дальних прогулок существовали уже в полной царственной красе императорские и великокняжеские дворцы и сады – Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Царское село, Павловск и прочие. Некоторые откупщики и богатые люди давали праздники в своих садах, ничуть не отличавшиеся от царских праздников. Так, в 20-х годах, недалеко от Большого Охтинского перевоза, жил богач Ганин, известный своими лукуловскими праздниками, своим садом и затеями. Он нередко устраивал праздники в своем саду, стоившие ему не менее 5000 рублей. По приказу его, как по волшебству, созидались из зелени и цветов в саду, множество храмов, беседок, роскошно иллюминированных разноцветными фонарями и венецианскими люстрами. В каждой из этих беседок для гостей был сервирован роскошный ужин. Вся крепостная прислуга этого барина при таких случаях была закостюмирована. Женщины – нимфами, наядами, сельфидами, мужчины – гениями и селенами, дети – амурами. Сильфиды прислуживали у стола, наяды разливали вина. Фауны носили кубки и блюда с явствами. Сатиры и нимфы с в это время кружились в веселых плясках. Музыка, песни, бенгальские огни придавали всему этому вид полного очарования. Нередко, впрочем, природа омрачала эти пиршества на открытом воздухе. Небо покрывалось тучами, гром заглушал музыку, а сильный дождь разводил вино. Картина общей внезапной сумятицы выходила присмешная. Стихия тешилась, и непризнанные боги и богини промокали до костей. У сельфит ветер срывал туники. Амуры теряли башмаки, нимфы вязли в грязи, а бедным фаунам и сатирам нечем было даже промочить горло. В старину наши баре, давая такие роскошные праздники, часто не думали о расплате за них, а давали их прямо в кредит. Гуляние 1 мая обычно праздновалось в Екатерингофе. В этот день в роще разбивались нарядные палатки и устраивались кавалькады. Сколько народу, сколько разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и прочего было там. Богатые вельможи делали свои палатки из турецких дорогих шалей. В палатках на столах стояла роскошная трапеза. Рядом помещались оркестры дворовых музыкантов. Сколько щегольских модных карет и древних продедовских коломак и рыдванов, блестящие упряжи и веревочные сбруи, прекрасных коней и тощих старых кляч, прелестнейших кавалькат и прижалких всадников а можно было встретить там. Всюду азиатская роскошь. Впрочем, местами проглядывала и непокрытая голи нищета. Нередко из-за богатой палатки виднелся чуть-чуть прикрытый рогожей и тряпками шалаш с единственными украшениями, дымящимся самоваром и и простым пастушеским рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников алкоголя. Вельможи, приезжая сюда со свитой, в несколько десятков человек пировали по три и по четыре дня. Перед их палатками плясали и пели песенники-цыгане в белых кафтанах с золотыми позументами. Здесь же на потеху народу завязывался кулачный бой, в который, вступая по русскому обычаю, соперники троекратно целовались и обнимались. Победителем в таких боях долго славился целовальник Гордей. Кулачные бои происходили также каждое воскресенье на Неве в Великом посту. Боролись и дрались ахтяне с фабричными стеклянного и фарфорового заводов.